Младший Джжу приезжает в змеиный котел. Младшего Джжу отправили из дома на повозке, битком набитой карбом и деньгами. Но Яньгун не торопился покидать город. Прежде он остановился у оружейной лавки и хорошенько вооружился, сочтя, что без кинжала, легкого меча и, конечно же, его любимого кнута в пути не обойтись. Старый слуга смотрел на него с тревогой. «Младший господин, зачем вам оружие?» Младшего Джжу обращаться с оружием не учили. Навык для будущего торговца бесполезный. Но Янь-Гуну и не нужно было учиться. Он прекрасно помнил из прошлых жизней, как владеть мечом. А уж с кнутом он управлялся лучше, чем с палочками для еды. Он уверенно раскрутил кнут, перехватил его на локоть, натянул, проверяя, не порвется ли. «Зачем мне оружие?» — повторил он. «Да затем чтобы меня по дороге не прирезали какие-нибудь головорезы?» «Я тебе говорю, в этот раз меня никто и ничто не остановит». Кинжал Яньгун сунул за пазуху, меч старому слуге, чтобы припрятал в повозке, а кнут не выпускал из рук всю дорогу, забавляясь с ним, как со старым товарищем. По счастью, за все время пути оружием воспользоваться не довелось. Только раз Яньгун стеганул кнутом воришку, замыслившего их обчистить, пока повозка стояла в очереди на пропускном пункте между двумя царствами. Документы у Яньгуна были в порядке. Отец выправил для него торговый пропуск, действующий во всех десяти царствах. О цели своего приезда Яньгун сказать не успел. За него ответил старый слуга, вероятно, опасаясь, что хозяин ляпнет что-нибудь неподобающее. Младший господин Чжу собирается открыть лавку, будет торговать шелком. Шелка семьи Чжу лучшие во всех десяти царствах. Яньгун поморщился, но небрежным кивком подтвердил слова старого слуги. Город, в который они прибыли, назывался Змеиный котел, и Яньгуну, что называется, с порога, не понравился. Он уже слышал легенду о падении гигантской змеи, продавившей в земле кратер, в котором и выстроили город. Но только он знал, что эта змея была вовсе не посланником небес, а змеиным демоном, которого раскрутил над головой и зашвырнул подальше Лидзе. Яньгун демонов чувствовать не мог, но почему-то уверился, что здесь имя кишмя кишит. Старые суеверные страхи ожили, и он подумал, что первым делом нужно будет накупить талисманов и обклеить ими будущее жилище. В магистрате ему посоветовали выставленный на продажу дом. Обошелся он Яньгуну недорого. Дом был большой, но расположен на отшибе. Такие места у гадателей считаются неудачными, а уже позже выяснилось, что предыдущие хозяева поубивали друг друга, что не могло не сказаться на стоимости дома. Какая-то нехорошая история, о которой говорили, понизив голос и сплошь недомовками. Но золото развязало языки, и Яньгун выяснил, что муж с женой были страшными ревнивцами, потому он ее прирезал, а она успела подмешать ему в чай яд. Старый слуга, услышав это, переменился в лице и стал упрашивать хозяина не покупать этот дом. В него и слуг не наймешь. Никто не захочет работать в таком дурном месте. Яньгун только пренебрежительно отмахнулся и утвердил покупку дома. Первым же делом Яньгун призвал гадателей и велел им расклеить талисманы от злых духов по всему дому и саду. Денег он на бумагу не жалел. И скоро каждая трещинка в стене, каждая корявая ветка в саду Каждая скрипящая половица, каждое подозрительное пятнышко на потолке были отклеены желтой и красной бумагой с магическими письменами. Гадатели, почуяв наживу и легковерного клиента, табунами приходили в дом и выискивали подозрительные места и уголки. Старый слуга только горестно охал, но Яньгун охотно расставался с деньгами. «Злых духов недооценивать нельзя, в любую щель пролезут». И скоро по змеиному котлу поползли слухи о страшно суеверном торговце-шёлком, который увешал дом талисманами, но не додумался устроить в нём алтарь. Люди тоже были суеверны, но не настолько, чтобы обклеиваться талисманами, что называется с ног до головы. В каждом доме была парочка талисманов на дверях и у спального места. Порог посыпали сжённой солью, чтобы отпугнуть злых духов, а больше клопов, и, конечно же, имелся домашний алтарь, посвященный богу войны и предкам, где всегда горела палочка благовоний. Яньгун уже знал, что в десяти царствах поклоняются лидзе но никогда не ходил в храмы и не сжигал благовоний в домашнем алтаре. Он считал себя недостойным защиты бога войны и так и не простил себе, что не уследил за белой змеей и обрек друга на одиночество. «Я подвел его», — мрачно думал Яньгун, — «Как я могу просить у него помощи?» Эту странность за ним люди тоже скоро заметили. А когда он начал ходить по городу и расспрашивать о разных странностях, то заподозрили, что младший Джу — малость того. Он иногда принимался спорить, говоря, что лучше знает, потому что сам видел, скажем, как завоевывали волчью пасть или гигантскую змею, в честь которой назвали этот город. Старый слуга, который сопровождал хозяина, тут же начинал охать и приниженно кланяться и спешил увести хозяина от слушателей. Гадателям, в большинстве своем шарлатанам, было все равно, в своем уме их нанимать или нет, когда платят золотом, почему бы и не подыграть сумасшедшему. Случай с монастырем убедил всех окончательно. С головой у младшего Джу далеко не все в порядке».